Глава одиннадцатая. Кажется, я ещё долго не захочу видеть это место. Я стою возле машины, глядя на ворота дома, в котором прожил без малого пять лет. Родным он мне так и не стал, и вряд ли станет. Детство прошло в другом городе. Именно с ним связано много приятных воспоминаний. Аналогично, кивает Эрик и тянется за сигаретами в карман ветровки. Поднимаю запястье и смотрю на часы, до девяти ещё два часа. Мы уложились с отцом в полтора, но это оказалось весьма энергозатратно. От его вкрадчивого и серьёзного голоса до сих пор трещит голова. Неужели когда-нибудь я тоже стану таким занудой? Спасибо, что с синицким прикрыл. Благодарю, и вдыхая прохладный воздух. Эрик ничего не отвечает, лишь хмыкает и затягивается сигаретой. Мы забираемся в мою машину. Никто не торопится уезжать. Редко теперь пересекаемся. Надо бы почаще, но как есть. Как твоя чокнутая? Очухалась после встречи с отцом? Тоже беру сигарету и щёлкаю зажигалкой. Нормально, жить будет. Как поспокойнее станет, к Вари с Римом поеду. Давно у них не был. Один? Скорее всего, нет. Я громко присвистываю и смеюсь. Без комментариев, грубо обрывает Эрик мой смех, недовольно зыркнув. Ладно, без них. Настроение не то. Поиздевался бы над тобой, но сам сейчас отправлюсь на очередные издевательства. Эрик вопросительно изгибает брови. А, не бери в голову, отмахиваюсь я. Новые приключения. Сам ещё не пойму, что к чему, но пока очень захватывающе. Как у меня, расплывается брат в улыбке. Нет, не как у тебя. К счастью, моя ласточка живая и невредима, в гараже стоит. Никакие амбалы мне ничего не крушили за поруганную честь красавицы. Это обнадёживает. Всё, мне пора. Цокает Эрик и выкидывает окурок на улицу. Больше не косяч. Боком потом обоим эти проделки вылазят. Кто бы говорил. Мы синхронно поворачиваем головы в сторону дома, услышав, что ворота ползут вверх. Расходимся, говорю я. Хватит на сегодня встреч с отцом. Если что, я на связи. Пожимаем друг другу руки, и Эрик выходит на улицу. От дома отъезжаем тоже синхронно. Он на своей стреле, а я на рабочей машине. Прошу Витю отвезти меня домой и отпускаю на сегодня. Дальше как-нибудь сам. На своей. Хотя и чувствую себя неважно. На крайняк Диану попрошу сесть за руль, если совсем в тягость будет. Идеально было бы, конечно, Веру пригласить в спутницы на вечер, но жестоко. Пусть Маркелова свою девственность кому-нибудь другому подарит. Мне это и даром не нужно. Все же цветок — идеальный вариант. Бесчувственная ледяная королева. Но лишь внешне. Внутри, я уверен, Алена совсем не холодная. Вопрос лишь в том, как добраться до источника горячей энергии. Контрастный душ частично приводит в чувство. Головные боли вернулись. И бессонница следом. Похоже, я сильно стрессанул с этими уличными псами. Ещё и разные часовые пояса дают о себе знать. Всегда я такой вялый после длительных визитов во Владивосток. Ближе к 8 открываю дверь своей спутнице на вечер. Диана будет сопровождать меня на случай, если Цветок и впрямь устроит ужин со своим покровителем. Не могу исключать такой возможности. Лучше подстраховаться в целях общей безопасности. Осматриваю блондинку с ног до головы и едва сдерживаясь, чтобы не захлопнуть дверь перед её носом. отправив непутёвую домой. Блядь, ну что это такое? Просил ведь одеться скромнее. Хоть и правда, Вери звони, чем не повод встретиться с нашей общей знакомой на нейтральной территории. Что-то не так, Янис. Натянуто улыбается Диана, явно опешив от моего недовольного лица. Не так. Я прожигаю негодующим взглядом её тело, облачённое в кожаную юбку и топ без бретелей. Бристоль приличное заведение, а не клуб, в котором можно оголяться, выплясывая на танцполе. Диана часто сопровождает меня на официальных мероприятиях. Проверенный экземпляр, но сегодня почему-то взбесило, и не только она. Мне бы смириться, что такой вспыльчивый из-за Алёны и её стены, на которую не могу взобраться, но не хочу признавать поражение. И не признаю, потому что не проиграл. Как знала, что заставишь переодеваться? Удручённо вздыхает Диана. Привезла ещё один наряд, в машине остался. Сейчас принесу. Но ты придираешься, фыркает она. Я сую ключ ей в ладонь, отправляя за шмотками, а сам иду в спальню. Время поджимает. Не люблю опаздывать. До Брестоля доезжаем за 20 минут. Спутницу проинформировал, как себя вести на случай, если я ошибся и цветок будет без пары. Деньги плачу заранее, чтобы мотивация не пропадала. «А за ночь?» — заискивающе улыбается Диана. Я поворачиваюсь, оценивая её целомудренный образ. Ну вот, совсем другое дело. «Без ночи!» — киваю на бардачок и прошу дать сигареты. По-хорошему бы колесо в себя закинуть, чтобы голова не трещала. Но с таблеток в сон клонит. Потерплю. «А мне можно одну?» — спрашивает Диана, глядя, как я затягиваю сигаретой. «В другой раз покуришь!» Ты сегодня, милая девочка, безвредных привычек. Поняла? И даже пить нельзя, хмурит она, аккуратно веснушкитый нос. Нельзя. Нет, Ян, я привыкла, что ты со странностями, но это уже перебор. Взять другую на свидание с девушкой, которую к лине подбиваешь, потом третьей в постель пригласишь, чтобы страсть в ней разжечь. Я едва сдерживаю смех, представив эту картину и разъярённое лицо цветочка. Идея хорошая. но изначально провальная. Хотя, воспользуюсь ей, когда захочу поставить точку в наших отношениях с Алёной, если до них вообще дело дойдёт. Хочешь сказать, что ни с кем и никогда не зажигала втроём? Усмехаюсь, отвлекаясь от мысли об Алёне. Представь себе, нет. Я искортница, а не шлюха, с возмущением в голосе отзывается ночная бабочка. Да ладно, не нуди. Мне всё равно, как и чем ты деньги на жизнь зарабатываешь. Кстати, как поживает наш общий знакомый? Геля всё ещё с ним? Синичка, говорят, у Глеба челюсть сломана, рёбра в смятку. Ну и так, по мелочи. В больнице вроде бы сейчас. Ангелина сильно за него переживает, без денег сидит. Я снова усмехаюсь, выкидывая окурок в окно. Гнида. Пусть Глеб радуется, что легко отделался. А Геля не за деньги бы переживала. а что с мудаком трахается. Хотя ей, наверное, всё равно. И это плохо. Ненавижу в людях отсутствие мозгов и каких-либо моральных принципов. С возрастом я, возможно, потише начну реагировать на людскую подлость и миллион раз подумаю, прежде чем ввязываться в очередную схватку. Но пока так. До занудства отца и его выдержки мне явно далеко. Паркую автомобиль у ресторана. Заведение с виду приличное. Я ни разу здесь не был. И в Абанк сейчас иду, позвав с собой Диану. Однако чутьё подсказывает, что всё делаю правильно. Цветочек обещала подставу, значит, не будет просто так раскидываться словами. Почти как я себя ведёт. Может, тем и привлекает чёрный жгучий дева-лёнок. Только если и дальше продолжит упираться и отталкивать от себя, то весь интерес сойдёт на нет. Ау. Диана щёлкает пальцами у меня перед носом. Телефон вибрирует уже вторую минуту подряд. Ты где витаешь, Янис? Сбрасываю звонок от Гончарова и перевожу сотовый в беззвучный режим. До утра все вопросы потерпят. Поворачиваюсь к своей спутнице на вечер. Ведёшь себя скромно, напоминаю я. Акиангел, попавший на последнюю исповедь перед тем, как отправиться в рай. Иначе сам отправлю туда или куда пониже, смотря как будешь вести себя при жизни. Не страшно. мыкает Диана в ответ. «Я знаю, что ты девушек не обижаешь». Шумно вздыхаю. Знает она. Даже я сам этого до конца не знаю, потому что если цветок продолжит в том же духе, боюсь, сломаю ее в порыве чувств. Когда совсем доведет до ручки. А мне бы этого не хотелось. Папа с мамой с детства вдалбливали в наши с Эриком головы, что обижать стариков и женщин нельзя. Примерным поведением похвастать не могу. Так что выводы сделала и вслед за скромным платьем на дело ангельское обличие. Пошли. В ресторан заходим вместе с Дианой. Я обвожу глазами столики и сразу замечаю цветок. Алёна, ослепительно красиво, в белой блузке с открытыми плечами. Волосы распущены, глаза блестят, на щеках румянец. Рядом с ней сидит молодой человек. Всё, как я и думал. На ужин со своим хахалем позвала. «Какая же ты стерва, цветок!» Подавляю в себе желание плюнуть на ее выкрутасы и уйти. Злит своими выходками. Безумно. Но я сам развязал ей руки. Мысленно хватаю плутовку за плечо и тащу в машину, оставив Диану на Алене на вохмыря. А на деле беру себя в руки и опускаю на лицо каменную маску. Цветок тоже замечает меня и слегка меняется в лице, когда переводит глаза на блондинку, которую я держу за талию. Не ожидала, что приду не один. Если это она, то у тебя проблемы, шепчет Диана, проследив за моим взглядом. Все милые девочки внутри ужасные стервы, а эта слишком милая. И наряд у неё. Зачем ты заставил меня переодеваться? Теперь я ей впрям ощущаю себя монашкой на исповеди. Без тебя, знаю, что там характер не сахар. Будь тоже милой, ты это умеешь. С твоим платьем всё отлично. Заверяю я Диану. А вот тут цветка перебор с откровением. Зря ты, Алёна, дразнишься. Ведь дервусь до сладкого однажды. Плохо у меня с выдержкой, очень. Алёна приподнимается с дивана и машет рукой, расплываясь в обезоруживающей приятной улыбке, будто мы с ней давние и хорошие знакомые, лучшие друзья. Ага. Ай, дёргается Диана, когда я впиваюсь в её талию пальцами, желая прикончить цветок на месте за игру. Терпи, котёнок. Вечер обещает быть интересным. В кавычках, да? догадывается Диана. В них, конечно. Что скажешь про молодого человека рядом с ней? спрашиваю я, отвлекаясь от кровожадных мыслей о том, как избавляют цветок ото всех её колючих шипов. Перевожу глаза на парня, одетого в модные брендовые шмотки. Представитель золотой молодёжи? Я почему-то думал, что Хахаль Алёны несколько старше её и солиднее. в голове не укладывается, что мне она даёт отворот поворот из-за этого, даже слова подходящего подобрать не могу. Что-то здесь не сходится. Ну, симпатичный в моём вкусе, и они хорошо смотрятся вместе. Может, не будешь разбивать такую красивую пару? Боже, помоги мне сегодня выйти из этого ресторана и никого не убить. Не понимаю, почему всё ещё стою здесь, а не иду к выходу. Буду, резко отвечаю, подходя к столику. Алёна приподнимает уголки губ, переводит глаза на мою спутницу. Это Дима, мой парень. Представляет она долговязого ровным, ничего не выражающим голосом. Дима, это Ян и его подружка. Диана, улыбается ангел Алёне, представь сама. Приятно познакомиться. Я нагло усмехаюсь, наблюдая за всем этим фарсом, к которому тоже приложил руку. И мне очень приятно. Привет, губы цветок. Подруги подойдут чуть позднее. Присаживайтесь. Дима молча кивает в знак приветствия и притягивает к себе Алёну, положив руку ей на бедро. Видел бы сейчас отец моё непроницаемое и отстранённое лицо, прекратил бы обвинять в том, что я не умею держать себя в руках. Ещё как умею, папа, отмечует от день красным кружочком в календаре, хотя бы потому, что этот хлыщ покинет ресторан на своих двоих. И руки его тоже останутся на месте. Правда, лишь по одной простой причине. Он не настоящий хахаль цветка. Я присаживаюсь напротив Алёны и наблюдаю за ней весь вечер, не сводя глаз. Ведёт себя раскрепощённо и искренне, мило щебечет, много улыбается. Со мной такой не было ни разу за неделю, что мы провели на базе во Владивостоке. Почему-то это задевает, оставляя внутри неприятный осадок. Ведь может цветочек быть другой, когда захочет. Получается, со мной не хочет или только делает вид. Проглатываю ком, вставший в горле, и тянусь пальцами к ноющим вискам, затем перевожу взгляд на часы на запястье. Полчаса, максимум 40 минут, возможно, ещё и выдержу. А потом закончим с этим цирком, и ко мне домой с цветком поедем.